Глава 13. Школу успел вовремя, но с трудом удалось проехать на парковку, занятую большим количеством автомобилей, и пропустили только одну машину. Поэтому пришлось дождаться, пока припаркуются остальные, а рядом с моей машиной шли шестеро наемников из Медведей, как будто охраняли президента. Конечно, на территорию школы их не пустили, но до самых ворот они меня проводили. Это, конечно, привлекло внимание всех школьников, что меня не сильно порадовало, хотя они уже начинали привыкать к тому, что со мной связаны разные ситуации. Настроение было хорошее, поэтому на странные взгляды в свою сторону я не реагировал, и даже когда меня неожиданно перехватила принцесса Миней, мое настроение не испортилось. «Антон!» «Что у тебя опять случилось? Кому ты так помешал, что на тебя каждый день кто-то нападает, пытается убить, поджечь твои заводы?» — вместо приветствия спросила принцесса. «Что поделать? Завистники никак не успокоятся. Думают, что можно безнаказанно нападать на меня. Но скоро все изменится. Мне просто нужно время, чтобы стать сильнее». «Можешь не переживать». Мой отец по достоинству оценил твой вклад в лунную программу, поэтому тебя, твои производства, твое поместье возьмет под охрану гвардия короля. Уверена, никто из местных не рискнет своим бизнесом и имуществом, нарушив волю его величества. Да и многие из-за границы задумаются, прежде чем напасть на королевскую гвардию, рассказала Миней. «Благодарю, это действительно нужная для меня вещь. Теперь я смогу плотнее сосредоточиться на своих проектах», ответил я девушке, ведя ее в сторону школьного плаца, где должно происходить мероприятие. «А что за новые проекты ты ведешь? Такую секретность навел, что начальник СБ бьет копытом землю, пытаясь понять, что ты там затеваешь?» «Ничего особенного, просто коммерческие проекты, а если точнее, игрушки». «Игрушки?» Искренне изумилась девушка и даже остановилась, чтобы заглянуть мне в глаза. «Да, и надеюсь, они сделают меня богатыми. Ожидаю прибыль за один-два года не менее миллиарда мун на одной только серии игрушек. Не переживай, я тебя обязательно приглашу на демонстрацию и подарю первую магическую цифровую игру. Прототип уже удалось изготовить, и думаю, что скоро можно будет сделать презентацию». «Лучше расскажи, что там с колесом?» «Удалось профессору найти поломку в указанном сегменте?» «Он придумал, как обойти разрыв после того, как сгорят временные контуры?» «Спросил я, завуалировав, чем на самом деле интересуюсь». «К сожалению, он и его помощники никак не могут обойти этот поломанный сегмент. Возможно, тебя попросят еще раз приехать и сделать то, что ты сделал вчера», ответила принцесса, оглянувшись по сторонам. «Повторить процедуру не получится. Та заплатка, которую я поставил, когда порвется, выведет из строя еще большие сегменты. Обходной временкой тут не обойтись. Тут уже нужен комплексный ремонт, и то не уверен, что без полной разборки портала его можно произвести. Но тогда собьются настройки, и навести его в то же место будет практически невозможно» а появление колеса в тысячи километров от прежнего места стоянки приведет к потере права на то место. В результате невозможности обеспечить его всем необходимым, снова завуалировал я свой ответ. Хорошо. И сколько тебе времени потребуется восстановить работоспособность колеса в случае поломки? Трудно сейчас сказать. Тот мастер, который проводил первоначальную настройку, явно что-то сделал не так. Я даже предположу, что это была диверсия, в конструкцию были специально заложены дестабилизирующие факторы, которые привели к тому, что мы имеем сейчас. И это явно не ваш профессор, так как его почерк совершенно другой, и он больше самоучка, чем профессионал. Многие решения просты, а вот конечное исполнение не очень, ему явно не хватало знаний и практики в этом направлении, поэтому самым простым вариантом будет разобрать колесо и собрать его заново, без ненужных блоков» боюсь, что это уже невозможно. Сев на этот велосипед, нужно как угодно, но доехать до конечного маршрута в установленные сроки». «Ладно, буду чуть посвободнее займусь этим вопросом. Вероятно, мне нужно будет еще раз прокатиться туда и посмотреть более внимательно. Только уже подготовлюсь и возьму с собой свои приспособления». «Ну и хорошо. А, кстати, ты бы знал, как ругался министр финансов, когда ему сообщили, что ты освобожден от уплаты налогов. Он же включил в доходы и налоги, полученные с продажи твоих копиров и суммы, полученные с аукциона. Мой отец тоже немало удивился, как школьник смог добиться такого невероятного успеха. А тебе уже пишут, как о русском чуде в Корее. Такого грандиозного взлета еще никто не видел, особенно если учесть, что месяц назад твой род находился на грани банкротства». «Дальше нам поговорить не дали, так как принцесса ушла за трибуны, а я остался стоять с учениками своего класса». Единственное, что удалось перекинуться несколькими словами с Хвайон, которая тоже присутствовала тут. Как оказалось, научно-исследовательский корпус при заводе не пострадал от пожара, и там меня дожидаются полноценные образцы двух видов копиров, которые я назову «плоттеры». Они большеформатные, предназначены для копирования двух видов документов, чертежей и рисунков. В принципе, ничего сложного в их изготовлении нет, а вот стоить они будут в разы больше обычных копиров. Патент на них уже давно получен, а значит, если все нормально, то нужно запускать их в производство. Мощности цеха хватит, чтобы работать и на экспорт, так как спрос будет на них в разы меньше, а прибыль окупит все вложения меньше, чем за месяц. Думаю, открыть производство на том же месте, возведя рядом со сгоревшим зданием цех из быстро возводимых модулей. Цена там приемлемая, модули есть в наличии, а монтаж займет пару дней. Поэтому отдал приказ начать возводить новые цеха, чуть расширив производство, как только закончатся средственные действия. В этот раз на награждение приехал не только король, но и его многочисленная свита, что было довольно необычно. На трибуну вышел король и толкнул 20-минутную речь о том, как развивается королевство Корея, каких успехов удалось достичь, в том числе и с новыми прорывными технологиями. Затем сообщил всем, что один из учеников этой школы внес неоценимый вклад в технологический прогресс королевства, помог в изготовлении и ремонте эксклюзивных изделий, помог спасти жизни многим уважаемым людям». «За заслуги перед Кореей, королем и обществом мне даруется потомственный титул земельного хённам, что соответствует нашему барону. И это дает мне возможность стать наравне с местными аристократами и организовать свой независимый клан». «До этого мое аристократическое происхождение признавалось, но почести как местным мне не оказывались». Местные аристократы вынуждены признавали положение иностранцев, но права при этом были неравны, а теперь я вошел в высшее общество этого государства. Это давало немало преференций в виде возможности покупать собственность земли, объявлять их родовыми после получения разрешения в Совете дворян. Плюшек от титула было немало, и я даже не все их знал, так как не интересовался этим вопросом, но определенно эта новость очень хорошая». Следующей новостью стало то, что мое поместье, которое теперь стало моим родовым, уже зарегистрированным, как оказалось, попадает под статус охраняемого государством, как и все заводы, фабрики и магазины. На всех объектах отныне будет присутствовать гвардия короля и попытка нападения на них будет расценена как нападение на короля». Эта новость вызвала немало разговоров среди аристократов, и даже с моего места было видно, что далеко не все довольны происходящим. Но и на меня это накладывало определенные обязательства. Теперь до снятия статуса охраняемого государством я не мог вступать в конфликты, драться на дуэлях, объявлять войны. Все спорные вопросы теперь решаются через доверенных людей короля и тех же его советников. Одним словом, плюшек мне отвалили немало, и я даже вначале расстроился, что нанял второй отряд наемников, а потом решил, что полтысячи вооруженных и хорошо обученных солдат мне не помешают. Еще мне вручили очередную награду и денежную премию в размере 10 миллионов мун, которые я запросил за работу, а они провели как поощрение. Но я возникать не стал. Деньги одни и есть деньги, а как их преподносят, в данном случае мне. Не так и важно. Дальше выступил генерал, которому я передал копии разговора с руководителем четвертого управления. Он сообщил интересные изменения в верхних эшелонах власти. «Генерал СБ уходит в отставку, на чиновника их четвертого управления завели несколько уголовных дел и отстранили от работы. Несколько чиновников и руководителей силовых структур освобождены от занимаемых должностей». Это было сказано перед репортерами, которых было трое, и стояли они отдельно от всех. Затем выступил второй советник короля, сообщив, что рад видеть, как ряды высшей аристократии пополняются молодыми и сильными кланами, и еще много патриотических речей прозвучало сегодня. После чего мероприятие закрыл директор, толкнув речь на 15 минут, как хорошо учиться в школе, где есть такие известные личности, как принцесса Миней и я. К концу речи король уже покинул мероприятие, и когда нас распустили, отправив учиться, я сразу направился в сторону выхода, но там меня поймал классный руководитель. «Антон, вы куда это собрались?» – спросил он, преградив мне путь. «Срочные дела на производстве. Ночью сожгли один из цехов моего завода, есть раненые и убитые, мне нужно отправляться туда, чтобы уладить некоторые вопросы». Преподаватель явно не ожидал, что у меня будет уважительная причина, ведь и нападении еще никому не известно. Мы постарались придержать эту информацию. «Хорошо, но господин директор очень просил до вашего ухода встретиться с вами. Давайте я вас к нему провожу, а то застать вас в школе оказалось практически невозможно». «Раз очень просил, то, конечно, зайду». Ничего не оставалось мне, как согласиться с ним. Директора мы прождали минут двадцать, сидя в приемной и поедая печеньки, которые лежали в вазочке. Не знаю почему, но мне они очень понравились, и к приходу директора я их все схомячил. Появившийся директор сразу пригласил нас зайти внутрь и предложил усесться за отдельный столик, куда секретарша сразу принесла чай в чайнике и понравившиеся мне печеньки, при этом подозрительно подвинула их ко мне поближе». — Угощайтесь. Как я понимаю, Антон опять хочет покинуть нас по несомненно важным вопросам, но у меня есть несколько моментов, которые необходимо уточнить. — Я очень внимательно слушаю вас, — сказал я, сцапав сразу две печеньки и сосредоточившись на их поедании. — Со стороны это должно выглядеть как ребячество, но и мне, по их понятиям, еще нет девятнадцати лет, когда у местных возникает совершеннолетие. «Антон, твои пропуски уроков могут негативно сказаться на выпускном аттестате, что затруднит твою дальнейшую учебу. Как ты собираешься решать этот вопрос?» «Да никак. Образование мне в принципе уже и не нужно. Того уровня знаний, которыми я владею, мне достаточно, а то, чему я учусь сейчас, вы мне дать не в состоянии. И чему же такому вы учитесь, что мы не можем вам преподать?» К примеру, как за три дня 5 миллионов мун превратить в 30? Как за неделю создать прототип устройства, которое способно за год принести 1 миллиард мун чистой прибыли? В какой последовательности совмещать руны первого и второго порядка, чтобы они нейтрализовали работу друг друга, а на выходе выдавали совершенно другой тип маны, стихии которых не были применены в рунной записи? Ну и много других подобных вопросов. Мне просто кажется, что я уже немного перерос школу, и на нее у меня банально нет времени. Но это же неправильно. Как вы не понимаете, что образование в корейском обществе всегда стояло на первом месте и является базовым основанием, на котором строится вся карьера? Без хорошего аттестата даже в высшем обществе вас будут воспринимать как неучи. Ну, как обо мне будут думать, меня не особо волнует». «А по поводу Неуча, пусть попробуют самостоятельно создать хоть что-то такого же уровня, как и я. Тогда я соглашусь, что Неуч. А так пока что выглядит все с точностью да наоборот». «Но неужели вы не понимаете, что без высшего образования ваш титул перестает быть наследным? Этот закон не поможет обойти даже король, и вам обязательно нужно поступить в магическую академию». Возмутился директор, явно удивленный таким рассуждением. Я на минуту задумался над его словами, а потом спросил. «Насколько я помню, чтобы поступить без экзаменов в академию, достаточно занять первое место в соревнованиях государственного уровня, верно?» «Да, но это не так просто сделать, как вам кажется. И для победы нужно много готовиться к соревнованиям». «Хорошо, я выиграю для вас это соревнование, хотя нет, пусть будут два соревнования. Одно по артефакторике, а второе по боевой магии». Согласился я и сцапал еще две печеньки, пока они удивленно смотрели на меня. «Два соревнования? Но это невозможно, такого никто не делал до вас, и боюсь, что это будет очень непросто. Даже участвовать сразу в двух соревнованиях, ведь они проводятся одновременно». И тут уже возмутился классный руководитель, поддержав директора. «Ну вот, давайте и проверим, возможно это или нет. Готовиться и тренироваться я буду дома. Когда начнутся отборочные соревнования, я пройду их на общем основании, поэтому вы ничего в этом не теряете. Главное, сделайте так, чтобы я смог участвовать одновременно в двух конкурсах». «Но как это поможет тебе поступить в академию, если ты не сдашь выпускные экзамены?» «Какой это позор для школы!» — возмутился директор. «Я уже изучил законы в этой сфере. Нет даже формальной причины отказа от приема на учебу, если ученик выиграет государственные соревнования. А престиж школы будет завоевание первого места как минимум в одной дисциплине», — ответил я на претензии и отодвинул от себя пустую вазочку с печеньем. «Хорошо». Пусть будет так, как хочешь ты, но если ты не выиграешь хотя бы в одном чемпионате, ты будешь усиленно учиться и сдашь экзамены на положительные оценки. Собственно, на этом наш разговор и закончился. Меня еще раз поздравили за мои успехи и похвалили, что король уже второй раз за месяц лично приезжает меня награждать, тем самым поднимая престиж самой школы. «Распрощавшись, я отправился на выход, где меня уже ждали люди из гвардии короля, которых прикрепили ко мне на сегодня, а именно две машины сопровождения, в каждой из которых сидело по четыре человека. Из восьми два будут непосредственными телохранителями, которые будут меня охранять. Ночью их будет сменять другая группа охраны в таком же составе, а всего их три. Каждая будет работать по графику сутки через двое». В каждой команде охраны все маги, и один второго ранга, что очень мощно для охраны рядового барона даже по местным меркам. И это только те, кто непосредственно будут меня сопровождать везде. А ведь еще будут люди, охраняющие поместья и мои заводы. Король всерьез взялся за мою безопасность, и с одной стороны это радовало, а вот с другой теперь я буду находиться под постоянным наблюдением». Но в любом случае меня это устраивало, ведь ситуация с постоянными покушениями меня начинала напрягать. Как оказалось, гвардейцы не стали наглеть, а уже успели согласовать свои действия с начальником наемников Медведем. Он мне позвонил сразу после того, как я вышел от директора и уточнил, не собираюсь ли я отказаться от их услуг в связи с новыми изменениями моего статуса. «Я, конечно, заверил его, что все еще нуждаюсь в охране его отряда, и даже от вновь прибывающего отряда в 500 человек не откажусь. Охрана гвардейцев — это хорошо, но ее как предоставили, так и отозвали, а наемники будут со мной, пока им платят, да и было у меня желание заключить долгосрочный контракт с ними, так как создавать личную гвардию можно не один десяток лет». Уладив формальности, мы в еще большем составе выехали с территории школы и направились на завод, подвергнувшийся нападению. Как оказалось, король поступил очень хитро, подписав указ об охране и особом статусе еще вчера поздно ночью, а значит, нападение на завод уже расценивалось как нападение на короля. Теперь СБ гвардии рыло носом землю в поисках следов нападавших и, как я уже начал догадываться, вышло на след заказчика». Меня в известность они ставить не стали, но моя охрана завода не зря получала деньги и смогла убить восьмерых нападавших и не меньшее количество ранить. Поэтому их сумели найти по следам крови, что с помощью специальных артефактов не составило труда и, вероятно, уже успели допросить. Осмотрев последствия нападения, посмотрел, как идет подготовка к монтажу модульного цеха. Обговорил с директором завода, что нужно компенсировать работникам простой в размере стандартной оплаты труда. Раненым выплатят компенсацию в тысячу мун, убитым в десять тысяч. На этом покинул завод и отправился в лабораторию, где был готов прототип плоттеров двух видов. Там меня порадовали вполне готовыми изделиями, которые я тут же опробовал. Попросил разобрать при мне и осмотрел внесенные изменения. Все доработки были сделаны согласно моим рекомендациям, но я нашел два узла, которые фанили в магическом зрении моих очков всевидения и попросил их укрепить, добавив большую толщину проводящих ману жил. При мне исправили недочет и, убедившись, что теперь слабых мест в схеме нет, дал разрешение на запуск производства и передачу документации инженерному отделу. Подумав, чем занять их теперь, решил подкинуть им задачу – сделать из черно-белого копира цветной, не давая конкретных характеристик нового устройства, решив посмотреть, как они справятся самостоятельно. «Возможно, предложат такой вариант, который мне понравится». Закончив с лабораторией, отправился домой, решив поработать там. Заодно начать подготовку к предстоящим соревнованиям. Ведь победить в них будет очень непросто.